Зашатавшись, словно пьяный, он возмущенно завопил. «Как какого черта? А вам чего надо в моей постели?» А сам тем временем быстро и незаметно стянул перчатки. «Кретин! Это моя постель номер мой!» Шагнув к кровати, ключник сделал выдох, и жилет с отвращением отстранился, учуев запах виски. Мозг ключника заработал быстро и хладнокровно. Блефовать ему приходилось не впервые. Он знал, что сейчас надо не нападать, а защищаться, иначе законный жилец может перетрусить и позвать на помощь. Хотя этот-то как раз сам с кем угодно управился бы. ваши Вы уверены?» — с глупым видом произнес ключник. Тот совсем рассверепел. «Пьянчуга паршивая! А чья же еще? Это номер 614-й? Но и болван!»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 Те, в свою очередь, запросят в ФБР сведения об известных гостиничных ворах. Имя Джулиуса Милна по прозвищу «Ключник» наверняка будет в списке. Его фотографии покажут партье и конторщикам в вестибюле.